Хлев. Хлев этот, обычно населенный курами или кроликами или свиньями, теперь же совсем пустой, на время летних каникул безраздельно принадлежал рыжику. Входить в него очень удобно, так как двери там уже нет, л е жалкие кустики крапивы украшают его порог. И когда Рыжик, лёжа ничком на земле, смотрит на них, Они кажутся ему густым лесом. Тонкий слой пыли покрывает пол, Каменные стены лоснятся от сырости, Рыжик задевает головой потолок. Тут он у себя дома, И, презирая докучные игрушки, Развлекается за счет своей собственной фантазии. Прислонившись спиной гладкой стенки, Он сидит, согнув ноги, И скрестив на коленях руки. Он чувствует себя превосходно в своем укрытии. Положительно невозможно занимать меньше места. Он забывает об окружающем мире, И уже не боится его. Только раскатистый удар грома Мог бы его вспугнуть. От сточного ж е л о б а возле кухни, В которой после мытья посуды То потоками, то капля по капле Стекает вода, на него минутами Веет прохладой. И вдруг тревога. Слышны приближающиеся голоса. Шаги. «Рыжик!» «Рыжик!» Чья-то голова наклоняется, И рыжик, свернувшись комочком, Совсем врастает в землю и в стену, И, разинув рот, Затаив дыхание, он замирает, Чувствуя, что чей-то взгляд шает в темноте. «Ты здесь?» «Рыжик!» Жилы на висках у него вздулись, Он страдает. т Вот-вот закричит от тоски. Нет его тут, звереныша. Куда же он к ч ё р т у запропастился? Вот они, наконец, уходят, а Рыжик осторожно расправляет затекшие руки и ноги и опять начинает блаженствовать. Мысль его долго еще бродит, По бесконечным пустынным дорогам безмолвия. Овцы. Вначале Рыжик видит только какие-то скачущие клубки. Они оглушительно кричат, как дети, играющие на школьном дворе. Один из этих клубков бросается Рыжику под ноги. Ему становится от этого не по себе. Другой подпрыгивает так высоко, что Рыжик видит его на фоне слухового окна. «Да это и г н е н о к Рыжик усмехается при мысли о том, что ему было страшно. Глаз постепенно привыкает к темноте и начинает различать отдельные предметы. Началась пора окота. Каждое утро фермер Пожоль насчитывает двух-трех новорожденных игнят. Они растерянно стоят между матерей, еще неловкие, шатающиеся на своих негнущихся ножках, точно грубые четвероногие изваяния, поставленные на деревянные подпорки. Рыжик еще не решается погладить их. Однодневные игнята совсем еще тощие. Падает на свои у г л о в а т о е колени, Но тут же жизнерадостные п о д н и м а е т с я на ноги. А вот ползет по земле, Только что рожденный, Весище липкий, Не облизанный матерью и г н е н о к «Плохая мать!» — говорит Рыжик. «Что ж, у животных это бывает Так же, как и у людей, — говорит Пожоль. Пока и г н я т а жадно сосут, Их матери, которых они бесцеремонно т ы ч е т носом в брюхо, б е з у ч а с т н а е ко всему, спокойно продолжает есть. В мгновение рыжик еще прислушивается К постепенно замирающему вокруг блению. Вскоре уже ничего не будет слышно, Кроме глухого хруста, лениво пережевываемого сена. С решётки ясли свешивается, Словно сторожит один о д е н ё ш е н и к п р и т и х ш и й овечье стадо, Пленялый полосатый пастушьий плащ. г о л о в а с т и к и Рыжик один играет на дворе, На самой середине двора, чтобы мадам Лепик могла наблюдать за ним из окна и старается играть, как подобает воспитанному мальчику. Вдруг появляется его товарищ Реми. Это ровесник Рыжика, хромой мальчик, который, тем не менее, всегда пробует бегать. Но его больная нога волочится за здоровой и никак не может ее обогнать. Реми несет корзинку и говорит Рыжику. «Идем, что ли, Рыжик?» Папа сегодня вымачивает в реке коноплю. Мы с тобой будем ему помогать и, кстати, половим корзиной головастиков. «Спроси разрешение у мамы», — говорит Рыжик. «Почему же я должен спрашивать?» «Потому что мне она разрешение не даст». Как раз в эту минуту мадам Лепик показывается у окна. «Мадам», — говорит Ремей, — «не позволите ли вы Рыжику пойти со мной?» «Половить голова стиков!» Мадам Лепик, прильнув ухом к стеклу, прислушивается. Реми выкрикивает ту же фразу. Теперь мадам Лепик уже поняла, в чем дело. Они видят, что она в ответ шевелит губами. Оба п р и я т е л и ничего не слышат и в нерешительности поглядывают друг на друга. Но мадам Лепик качает головой и явно дает им понять, что не согласна. Она не позволяет, говорит Рыжик. Наверное, я для чего-нибудь ей понадоблюсь. Оставайся. Мы здесь с тобой поиграем. н ну о нет, ни за что. Мне куда больше хочется ловить головастиков. Сегодня тепло. Я наловлю полную корзину. Подожди немножко. Мама сначала всегда отказывает, а потом иной раз я д у м а е т с я Приятели продолжают стоять друг против друга, засунув руки в карманы. Они украдкой поглядывают на лестницу. И вскоре Рыжик подталкивает реми локтем. Вот видишь, что я тебе говорил? В самом деле дверь открывается, и мадам Лепик, неся приготовленную для Рыжика корзинку, спускается по ступенькам. Но тотчас же охваченное недоверием останавливается. А, ты все еще здесь, р и м и Я думал, ты уже ушел. Погоди, вот я расскажу твоему отцу, что ты лодрничаешь, е и тебе достанется. Это Рыжик велел мне подождать, мадам. Ах, вот как. Правда ли это, Рыжик? Рыжик не подтверждает... но и не отрицает. Он в замешательстве. Он знает мадам Лепик насквозь, и он опять ее разгадал. Но так как этот дурак Реми все спутал и испортил, то развязка становится ему уже совершенно неинтересной. Он топчет ногой траву и глядит в сторону. «Я», — говорит мадам Лепик, — как будто не имея обыкновения отказываться от своих слов. Больше она ничего не добавляет. Она снова поднимается по лестнице и возвращается в дом с корзиной, которую должен был унести с собой Рыжик для ловли головастиков, из которой она ради этого только что высыпала свежие орехи. Реми и след простыл. Мадам Лепик не любит шутить, и чужие дети подходят к ней с опаской и боятся ее почти так же, как школьного учителя. Веселая прогулка сорвалась. Час искупления уже приближается. Рыжик поджидает его. Одинокой, б е з з а щ и т н ы й Он поддается нахлынувшей на него грусти. И наказание совершается само собой. Происшествие. Сцена первая. Мадам Лепик. Куда ты? Рыжик надел новый галстук и не пожалел слюны, чистя свои башмаки. Я запрещаю тебе идти, слышишь? А не то... Отводит правую руку, точно для того, чтобы замахнуться. Рыжик про себя. Ага, понял. Сцена вторая. Рыжик задумчиво стоит перед часами. Чего я, собственно говоря, хочу? Избежать за трещин? От папы я получаю их меньше, чем от мамы. Подсчет сделан. Что ж, тем хуже для него. Сцена третья. Мессели пик. Он нежно любит Рыжика, но никогда им не занимается. Вечно где-то пропадает по своим делам. Ну что ж, идем. Рыжик. Нет, папа. Месье Лепик. Как нет? Ты не хочешь со мной идти? Рыжик. О, нет, но я не могу. Месье Лепик. Объяснись. Что такое случилось? Рыжик. Ничего не случилось, но я остаюсь. Месье Лепик, вот о н а что. Опять чудишь. Ну и поросенок же ты. И не знаешь, каким ухом тебя слушать. То ты хочешь, то ты не хочешь. Оставайся дома, мой друг, и хнычь тебе, пожалуйста, сколько угодно. Сцена четвертая. Мадам Лепик, она всегда, ч т о б лучше во всем разбираться... предусмотрительно подслушивает у двери. «Бедняжечка!» Как бласка бы его, она запускает руку в волосы рыжика и сильно дергает их. Вот он уже весь в слезах. Из-за того, что его отец, из-под лобья п о с м а т р и т на м е с е Лепика, хотел насильно увести его с собой. «Нет, мать, не стала бы так жестоко тебя терзать». Супруги Лепик поворачиваются друг другу спиной. Сцена п я т Рыжик в углу члана, засунув палец в нос. Не всякому посчастливится быть сиротой. Бунт. Мадам Лепик. Рыжич, голубчик, прошу тебя, будь такой добренький. Сходи на мельницу, купи мне фунт масла. Беги вовсю п р ы т мы подождем тебя с обедом. Рыжик, нет, мама, я не пойду на мельницу. Мадам Лепик, как? Ты не пойдешь на мельницу? Что ты говоришь? Да кто тебя об этом спрашивает? Ты что, бредишь, что ли, Рыжик? Нет, мама. Мадам Лепик, слушай, Рыжик, я уже ровно ничего не понимаю. п р и к а з у тебе немедленно сходить на мельницу за маслом, Рыжик. Я уже слышал это. Не пойду, мадам Лепик. Так, значит, это я обрежу. Что же такое происходит? В первый раз в жизни ты отказываешься мне подчиниться, Рыжик. Да, мама. Мадам Лепик, ты отказываешься слушаться свою мать, Рыжик. Да, отказываюсь, мама. Мадам Лепик, ну перестань дурить, поторапливайся. Рыжик, нет, мама. Мадам Лепик, замолчишь ли ты, наконец? Изволите из ее же минуту. Рыжик, замолчать-то я замолчу, но идти не пойду. Мадам Лепик, бери вот эту тарелку и беги во весь дух. Рыжик молчит и не трогается с места. Да это бунт! Выбегая на лестницу и в с п л е с к в а я руками, восклицает мадам Лепик. В самом деле, в первый раз в жизни Рыжик говорит ей «нет». Если бы в чем-нибудь она помешала ему, например, прервала бы его игру. Но ведь он сидел на траве и, задрав голову, зажмурившись, чтобы веком было теплее, вертел большими пальцами. А теперь он гордо смотрит на мать. Смотрит в упор. Мадам Лепик ровно ничего не понимает. И вот она скликает домашних, точно призывая на помощь. ь э р н е с т и н а Феликс, у нас новость! Пойдите сюда и отца позовите!» Рыжик стоит посреди двора, удивленный своей стойкостью, внезапно проявившийся перед лицом опасности, еще более пораженный тем, что мадам Лепик и не думает его бить. Минута столь серьезная, что она сразу же забывает обо всех своих испытанных приемах. Однако губы ее, несмотря на все ее усилия, сами собой размыкаются под напором бурно, прорвавшегося на конец бешенства. «Друзья мои, — говорит она, — я просила Рыжика оказать мне маленькую услугу, дойти во время прогулки до мельницы. Угадайте, что он мне ответил, спросите его сами, а то вы можете подумать, что я сочиняю». Угадать не трудно. И поза Рыжика — избавляет его от ответа. Сердобольная Эрнестина подходит и шепчет ему на ухо. «Берегись, не миновать тебе беды, подчинись, послушайся моего совета. Я ведь люблю тебя». Старшему брату Феликсу кажется, что он в театре. Никому не уступил бы он своего места». Он не задумывается над тем, что если Рыжику д а с т с я теперь вывернуться, то часть обязанностей перейдет, конечно, на долю старшего брата. Он скорее даже готов одобрить Рыжика. Еще вчера он его презирал и считал мокрой курицей. Сегодня он уже смотрит на него как на равного и уважает его. Он прыгает и веселится вовсю. «Раз настало светопредставление, — говорит совершенно сраженная мадам Лепик, — я уже в это дело вмешиваться не буду. Я отстраняюсь. Разбирайтесь сами. Папа, вне себя от волнения приглушенным голосом говорит Рыжик. Так все это ему еще непривычно. Если ты требуешь, чтобы я пошел за фунтом масла на мельницу, то для тебя я готов пойти. Но только для тебя. Месье Лепик... как будто скорее раздосадован, чем польщен оказанным ему предпочтением. Ему неловко использовать свой авторитет, потому лишь что его поддерживает галерка, да еще и за какого-то фунта масла. Расстроенный, он делает несколько шагов по траве, пожимает плечами, поворачивается и уходит в дом. Пока дело на этом. Заканчивается. Заключительное слово. Мадам Лепик захворала и слегла в постель. Вечером, после обеда, к которому она не вышла, и за которым все присутствующие не только по привычке, но и от неловкости упорно молчали, Месье Лепик складывает свою салфетку и, швырнув ее на стол, говорит, «Никто не пойдет со мной прогуляться по старой дороге». Рыжик понимает, что месье Лепик избрал именно этот способ приглашения. Он тоже п о д н и м а е т с я отодвигает, как всегда, свой стул к стене И покорно следует за отцом. Сначала они шагают в полном безмолвии. Неизбежный вопрос не сразу срывается у отца с языка. Рыжик втихомолку старается его угадать И придумать ответ получше. Он ко всему готов, п о т р я с ё н до глубины души И уже ни о чем не жалеет. Он пережил за этот день такое волнение, что большего ему опасаться не приходится. Впрочем, звук голоса месье Лепика, который, наконец, решился заговорить, уже успокаивает Рыжик. Месье Лепик, ну, чего же ты, собственно, дожидаешься? Пора тебе, наконец, объяснить м е н я твой поступок. Ты так огорчил мать, Рыжик. Дорогой папа, Я долго колебался, Но надо с этим покончить. Да, я сознаюсь, Я больше не люблю маму. Месье Лепик, А, за что же, с каких это пор, Рыжик, за все, с тех пор, как я ее знаю, месье Лепик, это прискорбно, мой мальчик. Расскажи мне, по крайней мере, что же она тебе сделала. «Рыжик, слишком долго пришлось бы рассказывать. Ну, а сам ты разве ничего не замечаешь?» ь м и с с и Лепик, да, я заметил, что ты часто дуешься, Рыжик. Я слышать не могу, когда мне говорят, что я дуюсь. Ну, да, конечно». Рыжик не может серьёзно обидеться на что-нибудь. Он просто дуется. Оставьте его в покое. Когда он кончит дуться, успокоится и повеселеет, то сам выйдет из угла. А главное, не показывайте виду, что б ы им заняты. А всё это вздор. Прости меня, папа. Но это вздор только для родителей и для людей посторонних. Ты-то ты ведь всего не знаешь. Тебя никогда... Дома не бывает. м и с ь е Лепик, мне приходится много разъезжать. Рыжик, дела остаются делами. Ты поглощен своими заботами. Тогда как у мамы поистине можно сказать только и есть дело, ч т о б придираться ко мне. Знаешь, «Разрешил бы ты мне проводить каникулы в пансионе? Я бы куда лучше учился!» м е с е Лепик, «Проводить каникулы в пансионе разрешается только бедным ученикам. Люди подумали бы, что я т от тебя отказался. И почему ты думаешь только о себе? Что касается меня... то мне очень будет тебя недоставать. Рыжик, ты приезжал бы повидаться со мной? Месье Лепик, разъезды ради удовольствия обходятся дорого, Рыжик. Рыжик, ты приурочил бы их своим деловым поездкам. Ну что тебе стоит сделать маленький крюк? Месье Лепик, Нет. Я всегда обращался с тобой так же, как с твоими братом и сестрой, и старался никого из вас не выделять. Так я буду поступать и впредь. Рыжик. Ну, в таком случае я брошу у ч е н и е Возьми меня из школы под тем предлогом, Что ты зря тратишь на меня деньги и я выберу себе какое-нибудь ремесло Месье Лепик Какое? Может отдать тебе в обучение к сапожнику? Рыжик К сапожнику или еще куда-нибудь, не все ли равно Я буду зарабатывать себе на хлеб и буду свободен м е с е Лепик Ты опоздал, мой бедный рыжик Не для того терпел я ради твоего образования столько лишений, чтобы ты, в конце концов, подбивал подметки. Рыжик, а что, если тебе сказать, что я пытался покончить с собой? м и с с и Лепик, ну, это уж ты хватил, Рыжик. Рыжик, клянусь тебе, что не дали, как вчера я хотел повеситься. м и с с и Лепик, однако ты сейчас идешь со мной рядышком. Значит, не очень-то ты хотел Наложить на себя руки Но при воспоминании о своем Неудавшемся самоубийстве Ты гордо поднимаешь голову Ты воображаешь, что Только тебя одного искушала Смерть Рыжик, твой эгоизм Погубит тебя Ты думаешь только о себе Ты думаешь, что во всем мире Только ты один страдаешь Рыжик «Папа, брат мой счастлив, сестра моя счастлива, и даю голову на с е ч е н и е что маме приятно меня изводить». «Да-да, не с п о ь со мной, папа». «Что же касается тебя, то ты глава семьи, и тебя боятся все, даже мама. Она не может помешать твоему счастью? Это доказывает, что есть же на свете счастливцы». «Месье Лепик, ты маленький упрямец». «Ты рассуждаешь очень глупо. Что же, ты читаешь в сердцах, что ли? Ты так прекрасно разбираешься во всех наших делах». «Рыжик, в своих?» «Да, папа. По крайней мере, стараюсь разобраться». я м а с ь л и п и к в таком случае, друг мой, Рыжик, откажись от мыслей быть счастливым. Предупреждаю тебя». что никогда ты не будешь счастливее, чем сейчас. Никогда. Никогда. Рыжик, хорошее дело, нечего сказать. м е с е Лепик, смирись. Замкнись в себе до той поры, когда ты достигнешь совершеннолетия и, став независимым человеком, выйдешь на волю. Тогда ты сможешь отречься от нас и... Изменить, если не свой характер и настроение, то свой семейный уклад. А пока что постарайся одолеть все это. Подави свою чувствительность и понаблюдай за другими, хотя бы за теми, что живут с тобой бок о бок. Ручай, что ты найдешь в этом много неожиданного и утешительного. Рыжик. Разумеется, и у других есть свои горести. Но я буду жалеть их завтра. Сегодня же я требую справедливости для самого себя, для себя лично. Уж очень у меня незавидная участь. У меня есть мать, но мать не любит меня, и я ее не люблю. А я-то... Ты думаешь, я... «Ее люблю?» — прерывает его выведенное из терпения м и с ь е Лепик. При этих словах Рыжик поднимает глаза на отца. Он пристально смотрит на его суровое лицо, на густую бороду, где словно п р е с т ы ж н ы й своим многословием укрылся рот. на х м у р е н н ы й лоб, на гусиные лапки у глаз, и на опущенные веки, из-за того, что н е всегда опущенные, кажется, будто он спит даже на ходу. Мгновение рыжик молчит, не решаясь заговорить. Он боится, как бы его тайной р а д о с т ь И э т о большая отцовская рука, которую он схватил и почти насильно удерживает в своей, как бы все это не рассеялось вдруг, как дым».